Глава 22. Лёд и пламя, страсти, слезы, каждый раз шипы и розы. Звон коньков нам будет сниться, пусть все это вечно длится. Лёд и пламя, свет софитов, чемпионы не забыты. Ждёт на самый трудный бой, бой с самим собой. Беды ничего не предвещало. Игра шла у ворот ВВС, и казалось, ещё один бросок и гол неминуем. И тут шайба, посланная сильнейшим ударом динамовца Николая Поставнина, попадает в штангу, отскакивает от нее и, лавируя между десятью хоккеистами, на половине поля летчиков, докатывается почти до синей линии. И первым к ней успевает один из погибших в авиакатастрофе под Свердловском, Александр Моисеев. Дальше все понятно, практически булит. Почти отбил Третьяков. Случай. Опять штанга, и уже от его конька шайба закатывается в ворота. «Ничего не крякает и свет не загорается. Нет еще таких чудес кибернетики этой второй буржуазной лженауки». Судья свистит. 0-1 повели хоккеисты ВВС. Чернышов состав не заменил, и разозлённые лидеры «Динамо» продолжили прессинг на ворота ВВС. Два раза Вовка просто был уверен, что шайба залетит в ворота, но сначала была штанга, а вторая оказалась прижатой щитками Еремея Воронина ко льду. Успел. в Последний момент. Не менял состав Чернышов и, соответственно, не меняли и летуны. Не выставлять же против сильнейшего состава «Динамовцев» молодых. «Аркадий Иванович, замену делайте, вы же видите, как игроки устали, уже еле ползают», Подергал Вовка, увлечённо орущего на игроков своих и чужих, тренера играющего. «Они ведь тоже устали», — отмахнулся Чернышов. И еще пять минут почти пытались забить лидеры «Динамо». И забили всё же. За пять минут до конца периода, отыграв без смены почти 15 минут, и не давая замениться соперникам. Милиционеры перебегали летчиков. Понятно. Лет не их стихия. Еле вползли обе команды на скамейке запасных. Чернышов выпустил вторую пятерку и вовку успел им сказать, чтобы попробовали звезду изобразить. И все почти получилось: выцарапали шайбу на вбрасывание и отдали за ворота, и щелкнул Виктор Климович даже шайбу поднял. А Еремей чудо совершил, схватил ее рукой в обычных крагах и свалился на лёд вместе с шайбой и сломанными пальцами на левой руке. Увели из на стадион, а ВВС выставила резервного вратаря. Федор Челенков читал про то время, что это была самая частая травма у хоккеистов первых чемпионатов СССР. Не было защиты для рук и шайбы, посланные верхом, просто калечили вратарей. Вторым вратарем у летчиков был Борис Тропин. Этот не полетит в Челябинск и останется живым. Его заменит Хари Мелупс и погибнет. Наверное, тот самый из книги Алексеева Нападающий вратарь. После трагедии станет основным у ВВС и завоюет золото в 1951 году. Получилось со второго раза. Револьт отдал замечательный пас Климовичу. Тот за ворота на Сергея Соловьева и поближе к воротам выдвинулся. Соловьев чуть передержал шайбу, надеясь выманить на себя защитников ФВС. Выманил, но Климович оказался прикрыт и Сергей поступил точно так, как и отрабатывали в подобной ситуации. Послал шайбу вдоль борта на противоположный край площадки. Лёд не тот, что будет в следующем веке, не такой скользкий и потому шайба до Васи Комарова не доползла, но и это отрабатывали. Комаров, практически один на своей половине поля, доехал до шайбы без проблем и назад на Николая Медведева, а тот уже к Лимовичу. Удары из немного неудобного положения и с левой руки, но этого удара никто и не ждал. Вратарь уже сместился к противоположной штанге, 2-1 повели «Динамовцы». До перерыва больше ничего интересного не произошло. Пару раз прорывались нападающие ВВС на половину поля «Динамовцев», но удары были предсказуемые, и Вовка Третьяков их легко брал. Мог еще раз отличиться Климович, но угодил во вратаря. Удар был сильный и попал в грудь, а там ведь никакой защиты. Вовка еще подумал, что угоди в район сердца и остановить ведь может. На этот раз обошлось. Когда же будет обещанная амуниция? Обещали, через неделю, а уже 9 дней прошло. Выходит, что-то пошло не так. Пресс-форму не успели сделать или с авиаторами проблема? Не делаю дельта-древесину. Неужели до сих пор секретная разработка? Из неё же в 60-х уже шкафы обычные делать будут. В раздевалке радостное оживление. Пусть и с минимальным счетом, но «Динамо» впереди. Чернышов похвалил Вовку Третьякова. С его появлением в команде нападающие и защитники стали смелее ходить в атаке. Ворота, как граница теперь, на замке. Второй период начался с обоюдного удаления. Подрались почти из-за ничего два защитника. Борис Бочарников, который тоже погибнет, перейдя в ВВС, и Евгений Воронин, разделивший его судьбу. Сейчас в разных командах, и шайбы у них не было, а вот зацепились и устроили потасовку. Судьи разняли и отправили в клетки. Уже почти две минуты прошло, когда «Динамо» увлеклось атакой, и лётчики воспользовались, организовали молниеносную контратаку, и Юрий Жибуртович после паса Моисеева низом пропихивает шайбу в ворота. Чернышов сменил составы и почти целый период менял через пять минут. Приблизительно. Ничего это не дало. ВВС решили играть от обороны, словно ничья с «Динамо» — это их основная цель в жизни. Так второй период и закончили. 2-2. Теперь в раздевалке веселья не наблюдалось. Все понимали, что поражение лишает медалей золотых, да и серебряных, скорее всего. А ничья сильно осложняет будущее. Останется только выигрывать и у «Спартака», и у «ЦДК», а обе команды сильнее летчиков. Вовка был в форме и уже было собирался предложить Чернышову сделать ход конем. Сейчас ведь ВВС выставит, как и обычно, в начале периода сильнейший состав. Вот и вывести его с пятеркой, но ну, с четверкой против них продержаться. А когда летчики проведут замену, тоже поменяться, и тогда сильнейший состав Динамо будет играть против самого слабого звена ВВС. Чернышов подошел сам. Ну что, артист, готов? Одного роста, потому прямо в глаза посмотрел готов не футбол головой играть не надо она качественно забинтована и будет под шлемом еще главное не падать но так забивать и не надо нужно выдержать напор ведущих нападающих ввс оказалось что ни хрена не готов на тренировке катался и нормально было а тут прямо почувствовал при резком торможении как рана открылась и сукровица из нее побежала плюнул и дальше стал играть две минуты продержались три «Если летчики упрутся и не сменятся, то можно ведь, как и в первом периоде, все 15 минут без замены отыграть. 4 минуты – ручьё крови побежал по шее. Или, может, пота? 5 минут. Голову в том месте, где швы на затылке наложены, стало щипать. Нет, уходить надо. При вбрасывании очередном выцарапал шайбы удачно отдал Соловьеву. Звезда, наработанная, не получилась, но защитник ВВС... Сделал проброс и игру остановили. Вовка поехал к скамейке. Чернышов словно ждал, заменил его. Больше никто меняться не поехал. Первыми не выдержали летуны, поехали меняться при очередном вбрасывании. Увел своих и чернышов Осталось играть 7 минут. Первое звено «Динамо» словно с цепи сорвалось. Такую карусель завертели. А шайба словно заговоренная, не идет в ворота. То вратарь, то штанга, то перекладина на пути встают. Последняя минута пошла. Давай систему! Заорал Вовка и Аркадий Иванович следом. Сева Блинков, давай систему! Далее. Выстроились в два эшелона и вчетвером пошли в последнюю атаку. Добрались до ворот и устроили перепасовку поперек поля. Запутали защитников и оттянувшихся форвардов ВВС. И буквально за несколько секунд до свистка Василий Трофимов забил свой 22-й гол в этом чемпионате. 3 -2. Тяжко досталась победа. Вовка сразу бросился к врачу на перевязку, а оттуда в больницу увезли. Два шва из пяти разошлись. Пришлось новые стяжки накладывать. Может, поберечься нужно было. А еще лучше от драки убежать, а еще лучше спокойно сидеть в Куйбышеве и тренировать пацанов. Форму новую привезли на следующий день. Утром на тренировку основного состава фамин не пошел. Вновь разболелась голова и решил полежать. Потом только в два часа нужен на тренировке молодежи а вот к обеду и приедет на стадион съездит с командой поесть в столовую и устроит ребятам силовую тренировку а сам на скамейке посидит пока они друг друга будут на закорках таскать и крокодилами ходить вспомнил как наблюдал за тренировкой хоккейного цск при тихонове так тот чуть не половину тренировки заставлял заслуженных мастеров спорта и неоднократных чемпионов всего что только возможно делать пистолетик говорил что это упражнение положительно влияет на Скорость. Почему бы и не внедрить его ноу-хау на несколько десятков лет раньше? Пусть делают пистолетик, а он посидит на скамейке. Только приехал на стадион, а тут товарищи на автобусе со спорткомитета прибыли. Форму привезли. Вайлштейн Исаак Аронович, заместитель начальника управления промышленного снабжения Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта при Совете министров СССР, почтил своим присутствием лично. Без главного изобретателя тоже не обошлось. Гершель Соломонович, глава бюро изобретательства спорткомитета, лично вручил застывшему с блаженной улыбкой Вовке его комплект амуниции. Это была гораздо более весомая победа, чем в чемпионате страны. Конечно, приятно повесить на стену золотую медаль, хоть она и не золотая. А нет, на стену не повесишь. Медаль сейчас и выглядит как медаль. На колодке висит а не на ленточке. Приятно увидеть свое имя в газете с припиской «Самый молодой чемпион СССР по хоккею с шайбой». Приятно получить звание мастер спорта. все это позволит чувствовать себя в дальнейшем гораздо увереннее. Но вот эти щитки, раковина, нагрудник – они важнее. Это тоже гарантия. Гарантия того, что СССР выйдет на первое место в мире не только по игре, но и по производству хоккейного снаряжения. хоккейного Пусть та же Канада выпустит быстрее и лучше по качеству. У них не было войны не лежит половина территории страны в руинах, у них не живет еще больше миллиона человек в землянках. Они сыты и довольны жизнью. Но это они будут покупать у СССР лицензию на выпуск хоккейной амуниции и тратить на это деньги. А СССР на эти деньги будет строить дома для сирот или новые хоккейные площадки для пацанов, да даже просто бараки для тех, кто сейчас живет в землянках потому что его дом спалили, а леса в степной зоне Украины, чтобы построить новый дом, нет. А глину, чтобы изготовить саманные кирпичи, тоже взять негде, там очень часто песчаные почвы. Да и сил на строительство нового дома у вдовы, погибшего на войне солдата, оставшейся с тремя малолетними детьми, нет. Нужна помощь государства, нужны деньги, и вот пусть немного он Фомин Вовка для страны добудет. Вовка бережно разложил вытащенный из бумажного свертка комплект на скамейке. Красота. Не его самодельный рыцарский доспех. И любая деталька легче. Нет толстой жести. Есть толстое, но ну, дерево, ну или фанера. все прошито толстыми суровыми нитками в две строчки, как на джинсах. А еще есть большая мешковатая бело-голубая футболка и широкие черные трусы, чтобы скрыть под ними защиту. Все, как он с Гершелем Соломоновичем и обсудил. Маленький и большой начальник спортивного изобретательства стоял у Вовки за спиной и тоже сиял, как начищенный царский пятак. Прямо светился счастьем. Дядька четко понимал, что ушли и от волка, и от зайца, и даже от лесы. Не то что перегнать нас, даже канадцы не смогут. А и просто догнать у них не выйдет. Тут десятилетия, лучшие умы человечества думали. Может, про десятилетия невысокий? Тут десятилетия лучшие умы человечества думали. Может, про десятилетия невысокий, почти лысый, в то же время кудрявый изобретатель не знал, но потенциал этих вещей осознавал. Гершель Соломонович, а что с патентами? Вовка оторвался от созерцания этой роскоши. Глава Бюро изобретательства Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта хитро подмигнул фаминой и полез в портфель. Порылся там и достал несколько исписанных листков. Разложил их перед Вовкой на свитере бело-голубом. «Это тебе, товарищ Фомин, нужно подписать. Я заявки полностью оформил. Сейчас подпишешь и передам, куда положено. На новизну мы уже проверили, так что тут промедления не будет. Уже в следующем месяце получишь патенты на пять изобретений. Доволен?» «Спасибо, Гершель Соломонович. Сейчас ходим в кабинет к Якушину и подпишу». А что с признанием этих патентов за рубежом? А то ведь украдут у нас. Те же канадцы легко все это освоят, да еще сделают большую часть из пластмассы. Она легче и от удара не сломается. Канадцы могут украсть. Сейчас у нас получишь патенты и начнем оформлять международные. Может, сразу в нескольких странах. И в США, или, как у них там называют, САСШ. И в Канаде, и в Швейцарии. Это ведь законодатели мод в канадском хоккее. «Эти плюс еще Чехословакия. Ну, с братушками проще всего, на этих и нажать можно». Игроки «Динамо», словно дети малые, толкались в раздевалке, примеряя на себя обновки. За этим занятием их и застал приехавший посмотреть на новую экипировку генерал-полковник Аполлонов. Тоже на себя подходящую по размеру нахлобучил и посетовал, что ни зеркала нет, ни фотографа. «Кто же вам мешает, товарищ генерал?» – показал большой палец Якушин. Приводите завтра фотографа, и вы сфотографируетесь, и мы всей командой в новой форме». «А ведь и правда, так и сделаем». Генерал повернулся к разглядывающим нового «Динамовца» Фоминуй Чернышову: «Приведу завтра фотографа, чтобы все побрились и подстриглись. Будем для газеты фотографировать вас». «Аркадий Николаевич, может, для газеты не надо?» «Газеты ведь и в посольствах получают». «Я вообще сомневаюсь, а нужно ли нам в этой форме новой выходить завтра на игру?» Очень хочется, но что люди скажут? Динамовцы вон в какой защитной экипировке, а все остальные команды как голыми играли, так и продолжают играть. Нечестно. А если станем чемпионами, то успех припишут не нашему мастерству, а именно новой амуниции. Некрасиво получится. Чернышов стал стягивать себя нагрудник. Твою мать! Аполлонов тоже стал разоблачаться. Снял, осмотрел еще раз по очереди каждый предмет обмундирования хоккейного и плюнул на пол. «Твоя правда, Аркадий Иванович, именно так и скажут. И еще все газеты по нам пройдутся. Особенно «Комсомольская правда». Уж те отыграются. Что получается, будем и дальше людей калечить, только чтобы в нас пальцем не тыкали. Подожди, а Фомин с Третьяковым?» Надежда в глазах генерала затеплилась. «Они пришли, их всего двое, да по существу только один». Фомин, он всего несколько раз выходил на замену. Да, это были ключевые моменты в самых важных матчах. Только один черт, это маленькие эпизодики, полностью его экипировки никто не видел. А вратарь, это вратарь, они все одеты, кто во что гораст. А вот если мы все выйдем 14-го против «Спартака» или 18-го против «ЦДК» в этой броне, то вся страна хай подымет, еще и дисквалифицировать могут. Ну нет, дисквалифицировать нет. Романов сам эту экипировку дал, столько силы труда в нее вложил, только и на самом деле болельщики и газеты хай подымут, и что делать?» Он повернулся к Вовке. «До Чехов светить новую амуницию нельзя, да и Чехам может не все показывать. Пока нет международных патентов, легко оказаться в результате этой пары товарищеских матчей и без патентов. Украдут и размножат. Эти товарищи от войны не так сильно пострадали, Челенков, зная все про дальнейшие отношения с чехами, вообще не понимал Сталина. С чего он ярых фашистов, румын, венгров и чехов, записал в братушки и братские народы. Гнобить надо было. Вывести у них все оборудование, а мужчин всех отправить в СССР, отстраивать разрушенную ими страну. И не выпускать ни немцев, ни остальных братьев, пока полностью не восстановят все разрушенное. Потом заставить платить огромные репарации, а всякие варшавские договоры и нафиг не нужны. Нужен договор с Америкой о превращении этих стран в демилитаризованную зону с записью в их конституциях, а не вступлении ни в какие блоки. Пусть американцы в них деньги вбухивают. Советскому Союзу и без братушек есть что восстанавливать и куда деньги тратить. А вместо поднятия экономики в своей стране будем Варшаву и Дрезден с Берлином из руин на наши деньги восстанавливать. Значит, будем играть в старые экипировки. Ну разве ракушки и щитки можно уже сейчас применить?